Глава 6: «Если тебе трудно, если тебе плохо» Заседание в Большом зале комендатуры началось совсем недавно, но уже вызывало острые приступы зеводы. Переливание из пустого в порожнее, предположения, догадки и прочие гадания на кофейной гуще никогда меня не занимали. Конкретных действий или действительно новых предложений не поступало. Все, в принципе, знали, чем им заниматься, но некоторая страсть военных ко всякого рода обсуждениям настоятельно требовала подобных сборищ. Меня же больше всего занимало странное колдовство пришельцев. Ведь будь я хоть трижды властелином, но удержать город, когда на стороне его защитников сражаются всего трое или четверо, никому не под силу. Но вышло так, что только на темных их заклинания не подействовали. Почему? Нет, я, конечно, помню Ирина. И можно, разумеется, предположить, что эльфы тоже подпадают, под исключение из правил. Но что-то я сомневаюсь, будто в этом городе нашелся всего один эльф. А я во время боя никого, кроме кузена, не видел на стенах. Раз так, дело в другом. Да, наш вид изначально создавался с высокой степенью защиты от чего угодно. Да и остальные темные тоже. Но хотелось бы узнать поточнее, что же именно дает подобный эффект. И нельзя ли его как-то приспособить ко всем остальным? Желательно без создания такого количества властелинов. Иначе мир подобного нашествия родственничков просто не выдержит. Итак, что мы имеем? Если вспомнить разговор с родителем, то не так уж и много. Только определение, магия крови. А как она работает, что лежит в ее основе и каким образом составляются заклинания, непонятно. Конечно, можно пообщаться с т но она сейчас занята. Разговаривает с местным представителем внутренней разведки. Или как оно у них тут называется. Да, представление перед стенами никого не оставило равнодушным. То, что эта девушка, явно знакома с нападающими, работает против нее. А вот если вспомнить, чем все закончилось, то появляются варианты. Мало ли, вдруг это специально разыграли чтобы купились такие наивные и доверчивые. Ох, чует мой хвост, что и мне не миновать милого кабинета из-за душевного разговора на тему подозрительных знакомств. Чего бы хотелось избежать всеми силами, но бегать тоже не буду. Лишние неприятности мне ни к чему. Ладно, вернемся к магии. Новоявленная принцесса и те неприятные личности, что топчутся под стенами, явно принадлежат к одному народу. Не думаю, вот они так уж различаются. Далее. Маленькие фактики из недавнего прошлого. Т. Для того, чтобы попасть в горячие объятия своих родственников, порезала себе руку. Значит, ей нужно было творить кровь. Тогда напрашивается первый вывод. Для того, чтобы активизировать или просто использовать свою магию, им нужен исходный материал. То есть без него они ни на что не способны. Так, зарубкан в памяти. Проверить данное высказывание. В любом случае получаем второй вывод. Враги воздействуют непосредственно на кровь защищающих. И судя по действию, в качестве образца они просто направили свою атаку прямо по курсу. Говорить о том, что воспользовались чисто людской, глупо, их бы самих долбануло. Значит, различие идет не по принципу люди не люди а скорее сзади-спереди от колдующего. Вот только... Почему кроме Рина на поле боя был только один эльф? Я ведь видел пару-тройку его сородичей в городе. Ладно, возьмем пока за основу версию, что тут проблема в нашем отдаленном с ним родстве. Нет, я понимаю, что родство не по темной линии, но другого логичного объяснения придумать просто не могу. Ладно, с чем бороться разобрались. Теперь еще понять бы, каким образом. Самое радикальное – переливание крови, отвергаем как маловыполнимое. Точнее, совсем невыполнимый, где я столько крови на замену возьму. Да, не забыть связаться с отцом и рассказать о своих выводах. А также разработать защиту в расчете на темных. Вот же неприятности на мою голову. Самое противное, что никуда от этого не денешься. В общем, хватит разглагольствований. Думаем дальше. Капнуть каждому по капле своей крови? Во-первых, меня не хватит на весь город. А во-вторых, ничего это не даст. Толк с Тем более, что идея все же посетила мою пухнущую от размышлений голову. Зачем мне что-то защищать или отражать? Проще сделать так, чтобы оно вообще не подействовало. Перекосить все параметры так, чтобы у врага не было ни единого шанса достать кого-либо своими негигиеничными ритуалами. И пусть колдует хоть до второго пришествия. Есть! Возбужденно скобков исчерканной в попытке осмысления лист, я ринулся в свою комнату. Сейчас нужно сделать расчеты и приблизительные наброски, посмотреть, какой материал больше всего подходит для амулета и составить заклинание. Останавливать меня никто не стал. По всей видимости, или Ирин объяснил, или Рон. Кажется, господину подполковнику не привыкать к вывертам мозгов фластелинов. Или привыкать. В любом случае, меня сейчас лучше всего не трогать. Сперва пошлю, а потом заклинанием направление укажу. Впрочем, думаю, они могли меня не останавливать еще из-за того, что я тут как маг прописан. А с их системой супординации Маргран ногу сломит. Закусив от усердия нижнюю губу, я черкал уже третий лист, рассчитывая вектора, комбинации и направления. Кажется, силы потребуется не так уж и много, а в качестве основы придется брать все же металл. Дерево не подойдет, тут нужен жесткий каркас Можно даже сказать, излишне жесткий. Правда, придется повозиться с гравировкой, но это мелочи по сравнению с тем же переливанием крови. Уф, вроде бы закончил. За основу взял магический отголосок собственной крови, не звать же в самом деле Т или Рона, чтобы установить правильность векторов. Почти два часа провозился, чтобы записать все. Уже со счета сбился, сколько раз приходилось пересчитывать, потому как вспоминал или придумывал, что не столь важно – новые и новые параметры. Ну да ладно, больше это не меньше. Ну а если что и забыл, то всегда можно это писать. Внешние узлы открытые, ничего не мешает прибавлять и прибавлять. Правда, придется расширять площадь амулета, но опять же, это не самое страшное. Откинувшись на стуле, удовлетворенно полюбовался немного кривоватым наброском. Прямоугольная пластина с округленными углами и причудливым вензелем в середине, а на другой стороне амулета – стоял другой знак – прекращение. Как только защитный талисман снимался с носителя, то заклинание тут же переставало действовать и сворачивалось. После чего пластина просто становилась обыкновенной подвеской до тех пор, пока его снова не надевали на того же самого хозяина. Но а перед активацией надо было капнуть на поверхность каплю собственной крови, чтобы амулет настроился на владельца. Это на случай, если хозяин подобной бестелушке попадет в плен. Не хотелось бы, чтобы моя работа пошла прахом. Так что даже если эти засланцы и получат подобную висюльку, то понять ничего не смогут. Ну и славно. Теперь остался последний штрих, прежде чем показать свою работу остальным. Перстень хранителя я не снимал с самой школы. Мало ли, друг для чего понадобится. Так что тут же потянулся по ниточке к отцу. Пусть телепорты и перекрыты, но я ведь не сам перемещаюсь а только сознание разделяю. Плевать мне на ее защиту». О, кстати, это самая связь очень уж напоминает использование магии крови, ведь хранители связывают только представителей нашей семьи. Не забыть расспросить отца по этому поводу. Родитель отозвался несколько раздраженно и неохотно. «Ди, ты знаешь, который час?» Немного невнятно спросил он. «Пап, вы уже с этими захватчиками сталкивались?» Не дал ему уйти от темы я. «А что?» – же насторожился он. «Да так, мы уже с ними столкнулись. Кажется, я понял, как они используют свою магию и как от нее защититься». «Вы что?» «Кажется, отец теперь полностью проснулся». «Но ведь по расчетам...» «Хаос расчеты...» – не выдержал я. «Эти гады, судя по картинке порталов, пользуются червоточинами». На мгновение повисла пауза. Впрочем, всего лишь на мгновение. Так что там с защитой? Не вдаваясь особенно в подробности и рассуждения, я скинул ему все свои расчеты и наработки. Отец что-то невнятно буркнул и отключился. Однако перед этим все же пообещал связаться, как-то все перепроверит. Ну что ж, остается только ждать и надеяться, что затея удастся. Тогда завтра утром наших противников ждет неприятный сюрприз. «А пока пойду поговорю с комендантом, расскажу ему свои наработки и извинюсь за поведение на совете. Все же просто уходить подобным подобных не стоит, могут не так понять». В просторном кабинете уже никого не было, кроме самого хозяина города. Тот сидел за столом, гипнотизируя чистый лист бумаги. Кажется, ничего хорошего никто предложить так и не смог. А судя по залегшей между бровей складке, комендант надеялся на более благоприятный исход совещания. Ну что ж, попробуем развеять его мрачное настроение. О чем задумались? Так, кажется, я ляпнул несколько не то, потому как посмотрел он на меня несколько недоуменно. Нет, спасение Т точно на меня как-то странно подействовало. Может принять предложение парламентера, если не поздно? В голосе мужчины звучала печальная усмешка. Теперь пришла моя очередь ловить ртом воздух. Всего один штурм к тому отбитый, а он уже готов сдаться? Это как понимать? «Только попробуйте», – невольно вырвалось у меня. Вот уж чего никак не ожидал. Мне казалось, что этот вояка был всерьез намерен защищать свой город. И вот, нате вам, кушайте. «Даже так?» – насмешка в его голосе звучала все сильнее. Причем, кажется, смеялся он не надо мной. «Думаешь, в одиночку справишься? Особенно, если штормов будет два, три, четыре, четыре, Причем подряд. Ты выдержишь? Справишься? Вряд ли, спокойно согласился я, присаживаясь с другой стороны стола. Вы правы, без солдат на стенах делать нечего. Маги скорее вспомогательная сила, чем основная. В нашу задачу входит защита и поддержка. Молодец, сам все понимаешь. Взгляд коменданта снова уперся в чистый лист бумаги. И непонятно, что прозвучало в его голосе. То ли усмешка, то ли тоска. «Понимаю», – спокойно согласился я. «Именно поэтому хочу рассказать вам, как защитить солдат от этих странных атак». «Что?» Кажется, с первого раза моя мысль до него не дошла. По всей видимости, увлекшись переживаниями и тяжкими думами, военный даже думать о защите не мог. Но маги сказали, «Вот-вот, я говорю, что мы можем защититься. Правда, мне потребуется помощь как магов, так и мастеровых». Точнее, Кузнецов. «Подожди, я сейчас!» Потерев лицо, комендант встал из-за стола и вышел за дверь. Словно подгадав момент, пришел вызов похоронителю. Отец подтверждал мои расчеты и...